Глава 13 Земные недра без королевы. Все чувствовали, что им нужен, как выразился вред, передых. Поскольку колдунья заперла дверь и приказала своим подданным ее не беспокоить, пока друзьям ничто не угрожало. Прежде всего, следовало заняться обожженной ступней хмура. Из пары чистых рубашек принца, разорванных на полоски и смазанных маслом со стола, Получилась отличная повязка. Покончив с этим, они уселись за стол перекусить и обсудить возможности выбраться из глубинного королевства. Риллиан объяснил, что существует множество выходов на поверхность, но не знал, где именно, потому что никогда не ходил туда один, только вместе с колдуньей, и добираться до них нужно было по мрачному морю. Что скажут обитатели земных недр? Явись он в гавань без их королевы и с тремя чужестранцами, да еще потребуй корабль, никто не мог предугадать. Вероятнее всего потребует объяснений. Вместе с тем новый выход, предназначавшийся для вторжения в наземье, был вырод по эту сторону от моря и находился всего в нескольких милях. Принц знал, что он почти закончен. Всего несколько футов отделяло туннель от поверхности земли, А сейчас, может, работы уже доведены до конца. Вполне вероятно, что ведьма как раз затем и вернулась, чтобы сообщить ему об этом и приступить к осуществлению своих планов. Даже если не все готово, они и сами могли бы за несколько часов закончить туннель при условии, что сумеют туда добраться и что там не будет стражи. В этом и состояла главная проблема – — Если хотите знать мое мнение, — начал было хмур, но вред не дал ему договорить. — Слышите, что это за шум? — Вот и я думаю, что это может быть, — заметила Джилл. Шум слышали все, но раздавался он откуда-то издалека, где возник неясно и нарастал очень медленно. Сначала донесся едва уловимый шелест, словно дул легкий ветерок или где-то шумел транспорт. Затем он перерос в шепот моря потом в грохоты удары, а теперь в нем явственно различались голоса и какой-то глухой равномерный рев. — Клянусь львом, — сказал принц Риллиан, — похоже, эта молчаливая страна наконец обрела дар речи. Он встал, подошел к окну и раздвинул занавески. Остальные столпились вокруг него, выглядывая в окно, за которым полыхала огромная красная зарева. Его отблески падали на потолок земных недр, освещая каменистые своды, погруженные в темноту, возможно, со времени их создания. Зарево виднелось в дальней части города, и на его фоне зловеще чернели огромные мрачные дома жителей земных недр, а также многочисленные улицы, ведущие к замку. На улицах тем временем происходило нечто странное. Плотные молчаливые толпы куда-то делись, И вместо них взад-вперед носились группки из двух-трех гномов, которые, словно скрываясь от кого-то, короткими перебежками передвигались из одного укромного тенистого места в другое. Но самым удивительным для всякого, кто знал повадки гномов, конечно же, был шум. Со всех сторон раздавались крики, а с моря доносился грохот, усиливавшийся с каждой секундой и уже начинавший сотрясать город. — Что случилось? — спросил Вред. — Неужели это местные жители так кричат? — Едва ли, — с сомнением ответил принц. — За все мрачные годы своего заточения я ни разу не слышал, чтобы хоть кто-то из этих негодяев повысил голос. Не сомневаюсь, что здесь какое-то новое колдовство. Откуда этот красный свет? — разволновалась Джил. — Что-то горит? — Если интересно мое мнение, — заметил Хмур то скорее это подземный огонь рвется наружу. Может, вулкан проснулся, и прямо в нем мы и окажемся. — Смотрите! — закричал Вред. — Почему так быстро плывет корабль? На нем же нет гребцов. К тому же плывет он по улице! — воскликнул принц. — Смотрите, все корабли уже в городе. Море поднимается. Это наводнение, причем вода прибывает очень быстро. Хвала Аслану! Этот замок стоит на такой высоте! — Что это может быть? — в испуге воскликнул Джил. Огонь, вода, все эти гномы. — А я вам скажу, — начал хмур. Ведьма позаботилась, чтобы в случае ее смерти от королевства не осталось и следа. Она из тех, кто умрет без сожаления, зная, что тот, кто ее погубил, через пять минут сгорит, сгинет под землей или утонет. — Прямо в точку, дружище квакль, — согласился принц. Когда мы отсекли голову, колдовству пришел конец, и теперь глубинное королевство рушится. — Да, сэр, — кивнул хмур, — хорошо бы только вместе с ним не наступил конец света. — И мы останемся здесь и будем ждать? — воскликнула Джил. Ни в коем случае, — успокоил ее принц. — Я выведу со двора замка своего коня-уголька и ведьмину снежинку. Это благородное животное заслуживало лучшей хозяйки и попробуем пробраться наверх. Каждая лошадь может нести двух всадников, так что мы опередим наступающую воду. Ваше Высочество наденет доспехи, — поинтересовался вред, а потом добавил, кивнув в сторону улицы, где десятки местных существ торопились покинуть порт. А то что-то не нравится мне их вид. По улицам шли жители земных недр, но это не было похоже на стихийное движение толпы, Они скорее напоминали солдат перед атакой, короткими перебежками, приближаясь к замку, явно стараясь, чтобы их не заметили из окон. — Видеть не могу эти доспехи. В них я был словно в передвижной тюрьме. От них так и несет колдовством и рабством. Но щит возьму. Принц вышел из комнаты, но тотчас вернулся с сияющими глазами и протянул друзьям щит. Смотрите, час назад он был просто черным и безо всякой эмблемы. Теперь же щит сверкал серебром, и на нем ярче крови и вишен олело изображение льва. «Не сомневаюсь», — воскликнул принц, — «что теперь нас поведет Аслан. К жизни или к смерти неважно, мы едины на любом пути. Давайте же преклоним колени и поцелуем его изображение, а затем пожмем друг другу руки, как добрые друзья, которых вскоре может ожидать разлука». А потом отправимся в город и встретим все, что пошлет нам судьба, с открытым забралом. Так они и сделали. Пожимая подруге руку, вред произнес. Пока, Джилл, прости, что трусил и сердился на тебя. Надеюсь, все закончится благополучно, и ты вернешься домой. Пока, Юстас, — ответила Джилл, — прости, что была такой свиньей. Они впервые назвали друг друга по имени, а не по фамилии, как это было принято в школе. Принц отпер двери, они спустились по лестнице. Трое с мечами наготове отжил с ножом. Стража исчезла, и большая комната перед лестницей, ведущей в покой принца, была пуста. Тусклые мрачные лампы еще горели, и их света было достаточно, чтобы путешественники без труда проходили галерею за галереей и лестницу за лестницей. Сюда, в отличие от верхних комнат, почти не доносился шум с улицы. Внутри замка стояла мертвая тишина. Лишь повернув за угол большого зала на первом этаже, увидели они первого местного, жирное, мучнистого цвета существо с поросячей мордой, которое с чавканьем поедало остатки пищи на столе. Взвизгнув совсем по Оно метнулось под скамью, в одно мгновение поджав длинный хвост, за который его чуть было не схватил хмур, а затем бросилось к дальней двери и исчезло. Из зала они вышли во внутренний двор замка. Джил во время каникул, посещавшая школу верховой езды, тотчас почувствовал запах конюшни. Чудесный, такой знакомый запах, казавшийся совершенно неуместным в этом месте. Но тут Юстас воскликнул. — Ого, смотрите, что это? Огромная ракета взмыла над стенами замка и рассыпалась на несколько зеленых звездочек. — Похоже, фейерверк, — удивилась Джил. Да, — согласился Юстас, — но вряд ли жители земных недр устроили его ради забавы. Должно быть, это сигнал. — Который, без сомнения, не сулит нам ничего хорошего, — вставил Хмур. — Друзья, — произнес принц. Если уж мы решились на такое приключение, то придется проститься с надеждами и опасениями, иначе ни смерть, ни спасение не уберегут нам ни честь, ни рассудок. Распахивая ворота конюшни, его высочество крикнул. — Но, мои хорошие! Эй, ребятки! Спокойно, уголек! Тихо, снежинка! Мы про вас не забыли. Лошади!» Испугались яркого света и шума, и джил, который так боялась пещер, теперь смело шагнула к храпящим и бьющим копытами животным, и они с принцем за несколько минут их взнуздали и оседлали. Под звонкий цокот копыт весьма эффектно выехали они на улицу. Джил с за спиной, верхом на снежинке, а принц и Юстас на угольке. — Оть, не сгорим, что само по себе неплохо, — заметил хмур, показывая направо, где меньше, чем в сотни ярдов от них, а стены домов плескалась вода. «Смелее!» — подбодрил принц. «Дорога здесь идет круто вниз, а вода дошла лишь до половины самого высокого холма, и очень быстро, но, может, выше и не поднимется. Меня больше беспокоит вот этот!» Принц указал мечом на прямо-таки гигантское существо с кабаньими клыками, которое во главе шестерки местных всех форм и мастей выбежала из переулка и нырнула в тень зданий, стараясь оставаться незамеченным. Принц взял чуть левее того места, где виднелась зарева, в надежде обойти огонь, если это был он, чтобы попасть на возвышенность, а там уже отыскать дорогу к недавно вырытому туннелю. Не в пример нашей троицы он, казалось, пребывал в превосходном настроении и, покачиваясь в седле, насвистывал и распевал старинные куплеты про принца Корина из Арченландии. Принц так радовался освобождению от злых чар, что все прочие опасности казались ему пустяками. Чего не скажешь, конечно, про остальных. Им это путешествие виделось ужасным. Позади них, судя по грохоту, сталкивались корабли и рушились здания. Над головой багровел отсвет пламени на своде земных недр. Впереди виднелись таинственные сполохи, слышались крики, виск, свист, смех, вой и рев, а в темное небо взмывали фейерверки всех сортов. Никто не понимал, что все это значит. Кое-где город освещало красные заревые и тусклые фонарики гномов. Однако во многие места никакой свет не доходил, и там было черным черно. Как раз в этих темных углах, гномы и мельтешили, не спуская глаз путешественников, но в то же время стараясь оставаться незамеченными. Кругом мелькали самые разные лица, с глазами выпученными, как у рыб, и напротив маленькими, как у медведей, перья, щетина, рога, клыки, носы, как бечевка, и подбородки длинные, словно бороды. Когда то тут, то там они сбивались в толпы или оказывались слишком близко. Принц начинал угрожающе размахивать мечом, делая вид, что намерен их разогнать. Гномы с криком, визгом и кудахтаньем убегали прочь в темноту. Когда, наконец, многочисленные крутые улочки остались позади, и путешественникам перестала угрожать вода на крайне города вдали от моря, положение стало еще более серьезным. Даже приблизившись к красному зареву настолько, что оказались почти на одном с ним уровне, Они не могли понять, что же это такое, зато в его свете хорошо разглядели своих врагов. Сотни, а может и тысячи обитателей земных недр двигались к зареву, но как-то странно, короткими перебежками, и каждый раз останавливаясь, оглядывались на всадников. «Если интересно мое мнение», — произнес Хмур, — «я бы сказал, что эти ребята намерены перерезать нам путь». — Я тоже так думаю, — согласился с кваклем принц. — И мы не сможем пробиться через такую толпу. Знать бы, что они задумали. Давайте подъедем вон к тому дому, где тень, а там ты спрыгнешь и спрячешься. Мы с юной леди проедем немного вперед, чтобы отвлечь на себя кого-нибудь из этих дьяволов. Руки у тебя длинные, вот ты и схватишь одного из них, когда будет проходить мимо. От него мы и узнаем, что происходит и что они замышляют а остальные не бросятся его спасать? — с опаской спросила Джил. Тогда, мадам, — храбро ответил принц, — вы увидите, как мы умрем в бою, а свою судьбу верите благородному льву. Итак, вперед, мой добрый хмур! квакаль скользнул в тень с быстротой кошки, в то время как остальные мучительно долго, как им казалось, хоть прошло не больше пары минут, ехали шагом вперед. Внезапно позади раздались леденящие кровь крики, а следом знакомый голос: Чего, орать-то? Пока ведь и пальцем не тронул, еще подумают, что тут свинью режут. Отличная работа! воскликнул принц, тотчас поворачивая уголька назад и направляясь к углу дома. Юстас, будь добр, возьми поводья. Принц спешился, и все трое молча уставились на пленника. Добычей хмуро оказался гном за ростом фута три, с гребнем наподобие петушиного, только тверже, на голове и маленькими розовыми глазками. Толстая круглая мордочка с большим подбородком делала его похожим на карликового бегемота. В другом месте и в другое время его вид вызвал бы у любого хохот. «А теперь, дружище», — приказал принц, приблизив острее меча к шее пленника, — «все в твоих руках. Говори все как есть». И тогда мы отпустим тебя, а если попытаешься хитрить, будешь мертвым гномом. Старина Хмур, вряд ли он сможет говорить, пока ты зажимаешь ему рот. Он кусается, — возмутился Хмур. Имея я такие же слабые мягкие руки, как вы, был бы сейчас весь в крови. Даже кваклю может надоесть, когда его жуют. — Вот что, братец, — обратился принц к гному, — попробуешь хоть раз куснуть, тут же умрешь. Отпусти его, хмур. — ай, ай! завизжал гном, — отпустите меня, это не я, я этого не делал. — Не делал чего? — не понял хмур. — Того, в чем ваша светлость меня обвиняет. — Для начала скажи, как к тебе обращаться, — предложил принц, и давай выкладывай, что вы там задумали. — Умоляю вас, ваша светлость, добрые джентльмены, — захныкал гном. «Обещайте, что ничего не скажете ее величеству!» «Королева мертва!» — твердо произнес принц. «Я сам ее убил!» «Мертва? Колдунья убита рукой вашей светлости!» — воскликнул гном и с глубоким вздохом облегчения добавил. «В таком случае мы ваши преданные друзья!» Принц опустил меч, а хмур позволил пленнику сесть. Гном обвел всех четверых взглядом подслеповатых глазок, Откашлялся и начал свой рассказ.